Сергей Зотов, Дельшат Харман Средневековая магия. Визуальная история ведьм и колдунов. От авторов. Мальчик в очках и со шрамом, Держащий волшебную палочку. Женщина, летящая по ночному небу Верхом на метле. Старик... В остроконечной шляпе у дымящегося котла Мы легко узнаем волшебников и ведьм, они нам привычны Это популярные герои наших книг, фильмов, комиксов, сериалов, компьютерных игр Жанр фэнтези с разными, но принципиально похожими вселенными Где правит магия, занимает огромное место в нашей жизни Люди, не верящие в нее... Запоем читают книги и смотрят сериалы, в которых рассказывается о похождениях чародеев и колдуней демонов и волшебных существ. То же самое делают и дети и казалось бы скептически настроенные к эзотерике подростки. В этом воображаемом мире мы проводим немало времени. Он способен поглотить наши мысли целиком и часто становится предметом обсуждений с друзьями и в соцсетях. Вспомним хотя бы успех сериалов Сверхъестественное или «Игра престолов». В сущности, мир фантазии так же важен для человека, как и мир реальности, мир повседневности. Подавляющее большинство этих волшебных вселенных основаны на представлениях о магии, сложившихся в Западной Европе в Средние века, а то, как в них выглядят и чем занимаются чародеи и ведьмы на литературных и визуальных образах, появившихся в то же время. Нашим воображением до сих пор владеют эти представления. Они необходимы, чтобы удовлетворять, Те потребности нашего внутреннего мира, которые не относятся к рациональному. Для некоторых они важны как выражение наших темных желаний или страхов, для других – как нечто, подчеркивающее связь человека с природой, инстинктами и спонтанностью в пику власти интеллекта и науки в современной культуре. В этом смысле увлечение магией становится стимулом для поисков ответа на вопрос, что же значит быть человеком в полной мере. В нашей книге речь пойдет именно об истоках этого могущественного воображаемого мира, о том, как появились и развивались изображения как самих волшебников и ведьм, так и их деятельности, от вызова дьявола до шабаша. Вне зависимости от того, верите вы в такие вещи или нет, вы найдете в этой книге историю происхождения многих известных с детства образов и узнаете, в чем сходство, а в чем различие наших и средневековых представлений о магии и колдовстве. Мы Авторы этой книги давно занимаемся христианской иконографией. В то время как к религиозным изображениям относятся серьезно и изучают их, изображения, связанные с магией, остаются чем-то, не заслуживающим особого внимания, не более чем забавными или страшными картинками. Число исторических исследований – посвященных средневековому колдовству, велико, но почти все они основываются на текстах. Миниатюры, гравюры, картины упоминают лишь тогда, когда надо проиллюстрировать тот или иной случай. Мы же полагаем, что они могут не только дополнить тексты, но и самостоятельно рассказать о том, как представляли себе магию и волшебников в средние века, стать своего рода окнами в воображении средневековых людей и в конечном итоге нас самих. Книга построена следующим образом. Во вступлении мы рассказываем о том, что такое магия. Отчего неправильно считать, что в нее верят лишь необразованные люди, и при чем тут воображение? В первой главе о том, почему христианство было против магии. Как вышло, что Христос в позднеантичном искусстве изображался с волшебной палочкой, и зачем святые сражались с волшебниками? Вторая глава посвящена тому, как в Средние века и позднее изображали воображаемых знаменитых волшебников и волшебниц, и как в отношении к ним смешивались страх, насмешка и уважение к мудрости. В третьей, как изучение изображений ведьм, а иногда колдунов, помогает нам понять преследования, пытки и казни женщин и мужчин средневековья и раннего нового времени, обвиненных в колдовстве. В четвертой главе речь пойдет об иллюстрациях гримуарам — книгам, использовавшимся реально существовавшими людьми для вызова демонов и ангелов. Наконец, Пятая глава расскажет о том, что произошло с этими образами сегодня и какое значение они имеют для тех, кто верит в магию, и для тех, кто не верит. Вступление Кто, как и почему верит в магию? Шкипер сообщил, что на острове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 Английский художник Уильям Хогарт, живший с 1697 по 1764 годы, напечатал гравюру с говорящим названием «Легковерие, суеверие и фанатизм» — «Credulity, Superstition and Fanatism» — с помощью этого листка снабженного предостерегающей цитатой из Писания: "Не всякому духу верьте, но испытываете духов, от Бога ли они", потому что много лжепророков появилось в мире. Зритель переносится на службу методистов, то есть последователей особого течения в англиканской церкви, появившегося в 1720-х годах а позже отделившегося от нее. На кафедре стоит проповедник, перед ним открытая книга, на страницах которой крупными буквами написано «Я говорю, как глупец». Под его священническим одеянием виден костюм шута, а под слетевшим париком — танзура, признак католического монаха. В XVIII веке многие англикане полагали, что методисты являются тайными католиками или орудиями в руках папистов и иезуитов. В руках у клирика ведьма на метле с кошкой и в остроконечной шляпе, и демон с жаровней, символом адских мучений. На кафедре висят и другие марионетки. Это призраки первого герцога Бекингема, Джорджа Вильгерса, якобы явившегося предупредить своего потомка о готовящемся покушении. Убитого Юлия Цезаря, приходившего к Бруту и миссис Вил, английской дамы, пришедшей после смерти к своей подруге в 1705 году. Среди паствы внизу Хогард разместил мальчика, которого рвет металлическими предметами, и женщину с выбегающими из-под юбки кроликами. Это Уильям Перри и Мэри Тофт, предполагаемые жертвы демонов. Оба они выдавали себя за жертв колдовства. Перри в 1620-м, а Тофт в 1726 году и оба были разоблачены как мошенники. На другое сверхъестественное мошенничество намекает фигурка Кокулейнского призрака, которую один из клириков засовывает в декольте молодой женщины. История с этим духом разворачивалась на глазах современников Хогарта только что. В том же 1762 году состоялся процесс над мошенниками, которые инсценировали явление призрака умершей любовницы ростовщика, чтобы шантажировать последнего. Происходило это в Лондоне, на улице Кок-Лейн, отсюда и имя привидения. Хогарт рисует нездоровую картину. Копилка для подаяний заросла паутиной, и не случайно верующие, вместо того, чтобы почитать Бога и помогать нуждающимся, слушают бредни проповедника, так же, как и они, верящего прежде всего в колдовство. Наконец, за окном часовни стоит сторонний наблюдатель, турок в челме. Покуривая трубочку, он, усмехаясь, смотрит на происходящее и явно находя в нем источник забавы. Турка можно понять. Собрание методистов напоминает не религиозную службу, а сумасшедший дом. Мусульманин смотрит на христиан сверху вниз. Он имеет на это полное право. Ведь его вера более разумна, чем вера в призраков, одержимых, ведьм, дьявола и ад. В этом и суть шутки. Европейцы, осуждая иноверцев, сами погрязли в суевериях. Хогарт, человек эпохи просвещения, полагал, что вера в магическое и сверхъестественное напрямую связана с пренебрежением добрыми делами, излишней возбудимостью, распущенностью, общей необразованностью и пьянством. Своей кролюрой он ясно дает понять, что интерес к магии — удел у людей примитивных. И рисуя глупую паству хитрых, одержимых и безумных священников, он создает мощный сатирический образ, который заставлял людей того времени с презрением и даже отвращением думать обо всем, что связано с волшебством. До сих пор многие придерживаются той же точки зрения. Магию могут принимать всерьез только те, кто недостаточно образован и не способен к логическому мышлению. Эта позиция кажется очень разумной и даже единственно возможной в наше время. Но так ли это на самом деле? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам прежде всего надо понять, что такое магия вообще. Сегодня в словарях и учебниках можно встретить разные определения этого слова. Все они сходятся в том, что это искусство или знание, с помощью которых можно управлять тайными силами природы на благо себе или окружающим, или во вред кому-то. У древних египтян и жителей Месопотамии не существовало отдельного слова для религии, а отдельного для магии, как и для науки. Их жрецы были похожи на колдунов, молитвы — на заклинания. Египтяне верили в призраков из глаз, защищались от опасных существ амулетами. Например, большой популярностью пользовались амулеты с изображением богини Таверет, которая охраняла беременных, матерей и младенцев, и боялись могущественных чужеземных колдунов, но у них не было никого похожего на европейских ведьм. Сверхъестественных существ можно было сделать своими рабами, с помощью заклинаний и знания их истинных имен. Шумеры, вавилоняне и ассирийцы верили в демонов, существ, враждебных человеку и представляющих для них угрозу. Им приписывались все человеческие несчастья, и защищаться от них нужно было с помощью особых заклинаний и ритуалов. Как и египтяне, они думали, что для того, чтобы получить власть над нечистью, нужно знать ее истинное имя. Как и у египтян, в других странах древнего мира в ходу были амулеты. Так в Лувре хранится небольшая пластина, защищавшая владельца или владелицу от львиноголового демона Пазузу. Его боялись, так как он мог наслать на людей юго-западный ветер, приносивший саранчу и голод, и демоницы ламашту, посылавшие болезни на детей. Кроме того, в Месопотамии верили в колдовство, то есть во вредоносную магию, в законах Хаммураби записанных в 18 веке до н.э., есть любопытный параграф. «Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к божеству реки и в реку погрузиться. Если река схватит его его обвинитель сможет забрать его дом. Если же река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит. А тот, кто погружался в реку, может забрать дом его обвинителя. Перевод Якобсона Во время массовых преследований ведьм в Европе существовало похожее испытание плаванием, но с обратным эффектом. Если обвиняемое выплывало, то считалось виновной. Первыми, кто заговорил о магии как о чем-то отдельном от религии, были древние греки. Само слово «магия» было позаимствовано ими у персов, чьи высокопоставленные священники звались магу. При этом, по словам российской исследовательницы Осиповой, единого слова для обозначения религии в целом не было. Использовались существительные благоговение, почтение, почитание, обряд — Субстантивированные прилагательные Принадлежащие богам, священное И сочетание с предлогами Относящиеся к богам Хотя персы-зороастрийцы и полагали Что весь наш мир разделен между добрыми и злыми силами И представляет собой арену постоянной борьбы между ними Магия для них — не обязательно означало нечто плохое. Она могла быть как вредоносной, так и доброй. Греки же видели в ней нечто чужое, опасное и неправильное. Возможно, на такой взгляд повлияла война с персами. Гиппократ в трактате о священной болезни и Платон в «Законах» пишут, что неправильно пытаться околдовать богов, заставить их действовать по своему усмотрению. Их можно только просить о помощи и умилостивлять жертвами. Правда, немецкий религиовед Бернт Кристиан Отто считал, что подобное негативное отношение к магии было характерно только для культурно-религиозной элиты. А в других текстах, например, папирусах с заклинаниями, магия, напротив, рассматривается как нечто положительное, эффективное и опирающееся на традиционные издавна известные ритуалы. В любом случае, если судить хотя бы по табличкам с проклятиями и заклинаниями, которые были распространены с VI века до нашей эры Среди обычных людей магия пользовалась популярностью. К примеру, на свинцовой табличке IV века из древнегреческого города Пелла было записано заклинание женщины по имени Дагина. Ее любовник Дионисофон оставил ее, чтобы жениться на Тетиме. Идагина записывает заклятие, с помощью которого пытается помешать их браку. Пусть, наоборот, Геонисофон женится на ней, она состарится рядом с ним и будет счастлива, а проклятая Тетима сгинет навеки. Такие таблички клали в могилы, чтобы покойники донесли послание темным подземным силам. Римляне, как и греки, считали магию чужеземным, злым и лживым искусством, осуждая пользующихся ей людей за то, что они хотят повелевать богами и отдавать им приказы. Уже в законах двенадцати таблиц в пятом веке до нашей эры за колдовство полагалась смертная казнь. Позже появились законы, запрещавшие любовные напитки, ритуалы, наводящие порчу, владение книгами с рецептами зелий и магическое искусство в целом. Все это наказывалось смертью или изгнанием. Нам известно, что в одном из таких преступлений обвинялся Апулей, автор «Золотого осла». Якобы он заклинаниями пытался влюбить в себя женщину В древнеримской литературе мы впервые встречаем ведьм Это отвратительные старухи, которые знают самые темные и гнусные обряды И крадут и убивают детей Эти образы встречаются в древнеримской поэзии и пьесах И на одной из мозаик, найденных в Помпеях, изображена такая театральная сцена — визит двух женщин к ведьме. Колдунья сидит справа, держа в руках сосуд с колдовским зельем, и ее лицо, вернее маска, искажено злобой. Отношение христиан к магии зиждилось на двух основах — античном отделении магических практик от религиозных, а также в ветхозаветном запрете колдовства. Однако при этом в Средневековье и раннее новое время Европа верила в магию. И только в эпоху Просвещения, в XVIII веке, западные философы и мыслители окончательно пришли к выводу, что хотя тайные силы в мире есть, познать их и управлять ими человек может только изучая их опытным путем, наблюдая, анализируя и проверяя свои гипотезы на практике. Магия же на опытах не основанная, простой предрассудок, от которого нужно как можно скорее избавиться. Под ней стали понимать веру в то, что люди могут повлиять на естественный порядок вещей с помощью ритуалов, особенно симпатических, основанных на убежденности в том, что предметы или живые существа могут быть связаны сверхъестественным образом и призывание духов. Философы и мыслители XVI века, такие как Дидро и Вольтер, считали своим долгом сражаться с этими предрассудками. В XIX веке эти представления вылились в создании эволюционной схемы развития человечества. Эдвард Бернет Тайлор, живший с 1832 по 1917 годы, и Джеймс Джордж Фрейзер, живший с 1854 по 1941 годы, считали, что все общества проходят одинаковые стадии развития, и магия характерна для низших его ступеней, поэтому в нее верят примитивные народы и те слои населения в цивилизованных обществах, которые не получили достаточного образования. Фрезер думал, что таких стадий три, и каждая связана с определенным мировоззрением, магией, религией или наукой. Магия — это своего рода недонаука. Религия признание бессилия перед лицом могущественной силы, а наука — познание законов природы в соответствии с разумным и логическим мышлением. Ученых, разделявших эти представления, называли эволюционистами, и они считали, что религия сменяет магию, а ее саму вытесняет наука. Немецкий социолог Макс Вебер Живший с 1864 по 1920 годы в своей знаменитой речи «Наука как призвание и профессия» в 1917 году говорил о том, что как только люди поймут, что никаких таинственных сил в мире нет и что всем можно овладеть путем расчета, магия станет не нужна, и мир окажется расколдован. Даже если сейчас ученые не знают всех принципов работы Вселенной, то рано или поздно они окажутся известными. Эволюция взглядов, свойственная обществу в целом, якобы повторяется и при взрослении каждого отдельно взятого человека. Зигмунд Фрейд, живший с 1856 по 1939 годы в работе «Тотем и табу» в 1913 году, сравнивал магические ритуалы с действиями детей или невротиков. Итак, ученые конца XIX – начала XX века думали, что люди занимаются магией и верят в ее силу только потому, что не знают, как по-настоящему устроен мир, не понимают законов природы. Однако нетрудно заметить, что эти стройные и убедительные построения не выдерживают проверки реальностью даже в тех обществах, развитие которых, казалось бы, перешло в научную стадию, магия никуда не исчезла. Первыми объяснить эту нестыковку попытались французские социологи Эмиль Дюргейм и Марсель Мосс. Они пришли к выводу, что у магии есть свое особое общественное предназначение и ее не могут полностью заменить ни религия, ни наука. Проще говоря, у людей есть потребности, которые можно удовлетворить, только обращаясь к магии.